Глава 21. Огненное море. У нападения на Академию темных элементалей, унесшего жизнь десятков благородных студентов и нескольких преподавателей, было одно несомненное преимущество. Занятия отменили на неопределенный срок. Там погиб сын Большой Шишки, так что волна поднялась нешуточная. На расследование отправили целого имперского инспектора под прямым руководством тайного советника, который, между прочим, возглавлял второй по силе род в Золотой Сотне. Таким образом, Романов выражал свое неудовольствие, что Родзевил допустил в своей автономной вотчине вопиющее безобразие. Рады помельче радостно поддержали виск в надежде урвать кусок от пошатнувшегося титана. Минусы тоже возникли, куда уж без них. И заключались они не в домашнем задании или дистанционном обучении. Гораздо хуже. Гребаные Ломоносовы дали заднюю». «Послушай, Кирилл, сам понимаешь, старику Родзевилу сейчас не до тебя, а младший Романов только и ждет, чтобы вцепиться тебе в горло. Мой отец не хочет рисковать, и я его в этом поддерживаю». «Иван, вы уже подписали бумаги и получили деньги. О чем вообще идет речь?» Я валялся в кровати, краем глаза поглядывая, как Торви и Вэл играют на приставке в космические гонки. «Ну его нафиг, новости смотреть. Лишь настроение себе портить». Имперский судья здесь не поможет. Если Радзивиллы не потеряют позиции, мы с радостью выполним сделку, но пока она заморожена. Надеюсь на твое понимание. Бывай, Ваня. Был рад знакомству. Выключил смартфон, прерывая бесполезный разговор. Ну их, этих трусов. Принять решение было нетрудно. Набираем сообщение Варре. Готово. Займемся исполнением плана сразу после встречи с родителями Вяземской. Похоже, они всерьез вознамерились сплавить мне рыжую чертовку, раз попросили прилететь к ним аж во вторник, то бишь сегодня. Возможно, кому-то со стороны могло показаться, что я думал членом, и это не совсем верно. Я, конечно, желал разбавить блондинок и брюнеток в гареме огненными волосами, но главная задача состояла в ином. Я не питал иллюзий. До сих пор меня не трогали из-за того, что гетто никому не нужны. Но столь быстрый подъем не мог остаться без внимания, и это не считая роста богатства. Гоблины и гнобы донесли до меня одинаковые слухи, что в Казанском и Одесском гетто начали раскопки в поисках несуществующих кристаллов. «Вяземские и Воронцовы должны войти в мою зону влияния вместе с Батовыми и Галицинами. С последними вопрос фактически решен. «Один род снизу золотой сотни — фигня. Растереть и расплюнуть. Но вот когда их четыре...» Да еще с моей боевой мощью вырисовывался шикарный альянс, с которым уже мало кто захочет связываться. Рассчитывать на покровительство кого-то сверху я больше не собирался. Хватит с меня истории с Рокфеллерами, да и Радзивилл недолго пробыл моим благодетелем. Не, нахрен, теперь сам и только сам. Да, получай, сволочь, ушастая! Радостно завопила Торви, швырнув контроллер в стену. Гоблинка впервые за неделю победила эльфийку. «Наконец-то! Как сладок вкус победы!» «Ты молодец!» — искренне похвалила подругу Валанта, совершенно не расстроившись от поражения. «Жаль, не могу взять реванш. Мне пора готовить хозяина». «Что, уже?» Взглянув на время, Торви страдальчески вздохнула и закатила глаза. «Так не терпится новую кобылу в гареме заиметь». «Не забывай, ты и сама входишь в мой табун», — слегка осадил зеленокожую девушку. «И не фырчи. Как знаешь». «Буду дремать во флайере, как прилетим. Разбуди, буду охранять твою тушку». Солнечное настроение гоблинки мгновенно сменилось грозовыми тучами. «Что это с ней?» «Не переживайте, хозяин, она просто комплексует». Слегка улыбнулась Воланта, доставая из шкафа парадный костюм. «Желаете, черный или синий галстук Черный. «Чёрный. Из-за чего комплексует?» Заявление эльфийки вогнало меня в ступор. «Торви всегда была...» «Торви?» Дикая, развязная, всегда со своим мнением, за что ее и ценил. Откуда у нее комплексы? Она гоблин в мире, где все конкурсы красоты выигрывают эльфийки или люди. Думают, что слишком низкая для вас. И вообще, вы ее держите при себе исключительно из-за ее боевых навыков и немного из жалости. Я чуть было лицо себе не сломал. Женщины. Как много в этом слове. Ты тоже так думаешь? Осторожно поинтересовался у Валанты. «Конечно нет. Вы слишком хороши, чтобы столь нагло пользоваться Торви. Видно, что она по-настоящему дорога вам». Приготовив мне одежду, эльфийка встала на колени рядом с ботинками. «Просто дайте ей время, и она все поймет». «Надеюсь». Я тяжело вздохнул и сделал мысленную отметку, что нужно поговорить с гоблинкой. Или почаще звать ее в постель. Так быстрее поверит. «Хороший костюм». Фильги будет очень рада услышать. Она заказывала его у гоблинской коммунны из самого Парижа. Лучшая европейская подделка. Закончив наводить на мне марафет, Валанта сила у зеркальца и принялась наносить макияж. Я настоял, чтобы она отправилась со мной в шикарном вечернем платье. Так и политику партии продемонстрирую и проверю вяземских на вшивость. Моя любимая эльфийка выглядела шикарно в чем угодно, особенно без ничего, но сейчас... У меня натурально слюнки потекли. Валанта мило улыбнулась и выскользнула из спальни, чтобы я не успел ее перехватить. Пришлось идти во флайер. Помимо Валанта и Торви взял с собой еще Яя и Мэри. Китсона продрыхла целые сутки и проснулась свежая, как огурчик, так что я был очень рад вернуть себе главную ударную силу, хотя для аристократов она скорее редчайшая диковинка». Мэри служила напоминанием об уничтоженном роде и заодно продемонстрировала, что у меня уже есть рыжеволосая красавица, и одной огненной гривой меня не завлечь. Пусть Вяземские предложат нечто большее, чем милая личика и шикарная грудь их дочери. Родовое гнездо Вяземских мне понравилось. Ничего общего с жутким китчем Батовых или показной помпезностью Голицыных. Меня пригласили в милое двухэтажное поместье на окраине Москвы, где традиционно селились старинные роды. Его окружал большой лесопарк, где густые зеленые кроны полностью закрывали уютные тропы, очерченные сплошной стеной кустарника. Идеальное место для неспешных прогулок и переговоров без лишних ушей. Шум листвы и птичьи крики надежно заглушали прослушку вместе с генераторами белого шума, подсвеченными мне системой. Мы приземлились на стоянке в отдалении от входа, состоявшем из отдельной композиции, из разных античных скульптур и сада камней. Встречала нас Елизавета Вяримская, одетая в короткое летнее платье с нетипично откровенным декольте. Рыжие волосы огненной волной спускались по обнаженной изящной спине. Я стойко держался, спасибо старательной Валанте, и галантно поцеловал девушке руку. «Кирилл, очень рада видеть! И вас тоже, девушки!» Она дружелюбно кивнула моей эльфийке с лесой и чуть задержала взгляд на Мэри. В этот раз мы обошлись без всяких кожаных ремней и ограничились простой одеждой, но Лизи явно не хотелось оказаться на ее месте, особенно в части ошейника. Вика не прилетела? У нее дела фирмы. Сегодня торжественное открытие нового магазина кристаллов. И ведь не врал. Основная причина, правда, в другом. Если моя девушка не ревновала к Валанте и другим нелюдям, то упоминание Голицыной, Вяземской и Воронцовой заставляло ее лицо меняться. — Отлично выглядишь. — Спасибо, ты тоже ничего, — хихикнула Лиска. — Идем скорее. Особняк мне тоже понравился. Чувствовалась в нем основательность. Стиль старомодный, потертое дерево, и при этом не было ощущения громоздкости и древности. Каждая вещь, от массивного торшира до кресла, возрастом в пару веков, смотрелась на своем месте. Увидев отца Лизы, я сразу понял, почему они выбрали своим гербом Феникса. Он был рыжим, и его жена, и сестра, и младшие дети. Встречали меня всей семьей, и я очутился посреди огненного моря. «Очень рад знакомству», — крепко пожал мне руку патриарх рода. Святослав Вяземский, уровень 64. Магический коэффициент — 4. Неплохой уровень со слабеньким коэффициентом. Впрочем, это мне легко говорить со своим 400+. А для низа золотой сотни он был очень хорош. Вяземские не потеряли нажитого за долгие века, что, безусловно, заслуживало уважения. «Если вас не затруднит, ваше сопровождение может разместиться в комнате для гостей. Им подадут еду и напитки. И моя жена составит компанию». Он придвинулся ко мне поближе и заговорщицки зашептал. Лиза стесняется больших компаний, и ей было бы уютнее в тесном семейном кругу. Ага, так я и поверил, что инициатива исходила от Лизы. Опытный интриган хотел лишить меня группы поддержки, выбрав максимально вежливый повод. — Ничего, подыграем. Я все же темный властелин. Со мной система. Большинство встречавших меня вяземских куда-то испарились, и за небольшим столом на выходящей в сад веранде мы оказались чисто втроем. Я, Лиска и Святослав. Угощение удивило. Я-то привык есть мясо и побольше, желательно с тестом. На стол передо мной выставили фруктовый салат, а запивать полагалось апельсиновым соком. «Попробуйте. Урожай из нашего частного сада», — дружелюбно предложил патриарх, подавая пример. Он так аппетитно захрустел яблочком, что я не удержался и зачерпнул ложечкой несколько кусочков апельсинов с киви. «Охренеть! Никогда таких фруктов не ел! Сочные, сладкие, нежные, они буквально таяли на языке! Блин, если бы в моем прошлом мире существовали похожие, я бы всерьез задумался о том, чтобы перейти в веганы. Дайте еще!» «Очень вкусно!» Я старался есть не слишком быстро, но все равно первым покончил с содержимым тарелки. Слуга тут же поставил мне новую, и за нее я взялся более неспешно, под улыбки Вяземских. «Что-то в магазинах мне такие фрукты не попадались. Фрукты из нашего сада мы поставляем дружественным родам. На рынке магазины и элитные рестораны работают фермы попроще», — с достоинством ответил Святослав. «Я распорядился положить вам с собой пару ящиков. Как относитесь к яблокам?» «До этого момента скверно. Вы прям поменяли мое мнение». Чтобы слова не расходились с делом, я впился зубами в сочную мякоть. «Ммм... Но мясо я все равно не придам. Буду совмещать. Не знал, что вы фермера. «Вы разве не наводили о нас справки?» — слегка вежливо удивился патриарх. «Ну, так, мельком». В основном о вашей военной силе, не стал скрывать очевидного. Основным способом заработка считал вашу кристальную шахту. Она появилась у нас недавно, небольшая и обеспечивает исключительно внутренние нужды. Много техники. Вот уже много веков мы занимаемся выращиванием еды и скота, и являемся одними из немногих надежных поставщиков империи. Сам император любит кушать наши апельсины, с гордостью заявил Вяземский. «Уважаю! Вы большие молодцы! Мой род, к сожалению, не может похвастаться богатой историей». Я наводил справки. Предок моего реципиента был отличным боевым магом, дослужился до генерала и получил титул за убийство вражеского короля. Потомки не унаследовали мощного дара и постепенно ушли на свалку истории, как и многие роды до них. «Кирилл, я могу быть с вами откровенным?» Когда наши тарелки опустили, Святослав Вяземский посерьезнел. «Пришло время разговора, ради которого меня и позвали. Разумеется, превыше всего я оценю честность». «Тогда скажите мне честно, вы любите Лизу?» «Нет», — ответил ему без паузы и прямо посмотрел на покрасневшую девушку. «Мы слишком мало знакомы, чтобы возникли серьезные чувства. Не буду скрывать, она мне нравится, и я бы хотел узнать ее поближе». Действительно честно, я примерно так и думал, удовлетворенно кивнул патриарх, Алиска выдохнула. Она много про вас рассказывала. Правда? И о чем? Я откинулся на спинку вместе со стаканом кислющего сока и слегка напрягся. Всегда интересно послушать о себе со стороны, но иногда там мало приятного. Перейдем на ты. После моего кивка Святослав тоже откинулся на спинку и жестко заявил. Ты молод, силен, нагл и обижен жизнью. Есть потенциал для высокого взлета, но, скорее всего, ты сгоришь по пути к вершине и потянешь за собой всех близких. Где-то я это уже слышал. Вяземский мне нравился. Мудрость в нем сочеталась с живым умом. Я бы с ним поболтал и без лиски. Правда, без второй части. Голицын навязал тебе спор, чтобы забрать в свой род. Он тебя недооценил и теперь наверняка об этом жалеет нет сомнений что Строгановы появится в нашем тесном обществе особенно с учетом возникшей пустоты эдакий прозрачный намек на уничтоженных мной оболенских ну да я же сам привез мэри знаешь кирилл многие аристократы не любят когда убивают кого то из них разве вы только этим не занимаетесь постоянные войны конкуренция пожирание слабых редко кто доходит до конца война удел молодых Старые семьи предпочитают договариваться и сотрудничать. В крайнем случае оставляют женщин и детей. «Я вообще-то всего троих убил!» — возмутился. «Что вы из меня какого-то маньяка лепите?» «И не думал, иначе бы никогда не пригласил тебя к себе», — спокойно ответил мне Вяземский, выдержав возмущенный взгляд. «Отличный самоконтроль, особенно для Рыжего». «Я хотел обрисовать тебе, какой вижу ситуацию». Спасибо за откровенность. Расставлять точки над «и» и говорить без обиняков? Это я умею. Посмотрим, выдержит ли Святослав. Если вы предпочитаете не высовываться и со всеми дружить, зачем вам я, окруженный врагами? Тем же Романовым очень не понравится наша связь. Иван не представляет всю семью, и я его не боюсь. На мнение иностранцев тем более плевать хотел. Мы всегда были русским родом и никогда не прогибались под них в отличие от тех же Оболенских, Он подождал, пока слуги уберут пустые тарелки и принесут десерт — фруктовый торт. Огромная куча взбитых сливок со сладчайшей клубникой. Ты сильно понравился Лизе? Ей откровенно не повезло с силой дара, зато как родитель я считаю себя вполне компетентным и хотел посмотреть на избранника дочери. И каков вердикт? Я сильно пожалел, что не оставил места, лениво ковыряясь в своей тарелке. «Спросить, что ли, можно ли завернуть?» «Мы еще не договорили. Расскажешь о своих планах, Кирилл? Мои наблюдатели доложили, что ты развил бурную деятельность в никому не нужном районе и вливаешь туда огромные деньги». «Ну да. Я занял пустую территорию и теперь развиваю свои владения. Все логично. Она же меня и кормит. Не вижу проблем. У вас вон дом тоже хорошо ухожен». «И укреплен», — добавил про себя. Охранники не показывались нам на глаза, но я прекрасно видел на миникарте десяток желтых точек, попрятавшихся по кустам. Я никогда не был расистом, и все же мало кто принимает в свой род нелюдей. А я и не принимал. Погодите, а так можно было? У меня аж дыхание перехватило от открывшейся идеи. Я их регистрировал как собственность. Ты, князь, и имеешь право принять в свой род любого подданного империи и даровать ему низший дворянский титул. Законы в этом плане довольно прозрачные и просты. Тебе стоит завести собственного юриста. Очень полезные зануды». «Ну, пап!» — впервые подала голос Лиза. «Не начинай!» «Я не виноват, что вместо платьев и верховой езды ты увлекаешься юриспруденцией», — рассмеялся патриарх, погладив рыжулю по голове. Мама каждый раз насильно заставляет ее одеваться подобающе, перед выходами на вечеринку и пинками выгоняет из-за книг. Ха, какие интересные подробности. Никогда бы не подумал, что Лиска на самом деле тихоня. Может, поэтому она до сих пор не предпринимала никаких попыток сблизиться, как Голицына? Вы правы, хороший юрист никогда не бывает лишним, а сильных магов у меня и так много. Наслышан, наслышан. Вы ведь летали в Петербург на выходных. Зачем? Носил визит вежливости в ответ на попытку убить себя. Ваши наблюдатели не доложили об обрушившемся на мою территорию Аламтумане? Разумеется, доложили, но они не поняли, что это было и что происходило внутри. Я вкратце описал магию крови Палатиэля и как мы сражались с алыми тварями. Вяземского настолько впечатлило, что система доложила об улучшении репутации с родом. «Да, Кирилл, ты действительно можешь претендовать на титул сильнейшего мага поколения!» — уважительно кивнул мне Вяземский. «И умеешь себя подать! Я бы хотел услышать, зачем ты приехал!» «Так ты сам меня позвал!» — удивился я. «Верно. Лизу ты не любишь, но она тебе симпатична. Этого мало. Чтобы прибыть с таким впечатляющим сопровождением из мифической Кицуны. Наследницы побежденного рода, который был сильнее нас, и эльфийской рабыни. Ты хотел произвести впечатление, значит, тебе нужна не только моя дочь». «Все верно. Думаю, мы мыслим в одном направлении». Следующие полчаса я описывал свою идею об альянсе из пяти родов, на которые будут бояться залупаться чуваки из вершины, где Строгановы составляют основу боевой мощи при поддержке остальных. «Интересная идея». Я не припоминаю, чтобы существовали союзы более чем из трех семей. А тут ты хочешь объединить пять, — задумчиво произнес Вяземский. Я не собираюсь никого объединять и подчинять. У меня четкая цель — дойти до вершины. Те, кто в меня поверит и пойдет за мной, хорошо поднимутся. Тем не менее, я уважаю тебя, ваших слизких предков и политику старых семей. Если не захотите ввязываться в войну, никаких обид. А как же Лиза? «Нужна ли она тебе без поддержки рода?» «Пусть сама решает. Я не считаю девушек вещами, как вы могли видеть Паваланте. Если захочет начать отношения, мы попробуем». «И плевал я, кто она, простолюдинка или принцесса?» Спокойно посмотрел ему в глаза. Девушка густо покраснела и, извинившись, выбежала из-за стола. Патриарху мой ответ понравился, но больше мы не разговаривали. Он провел мне экскурсию по саду, рассказывая о разных фруктовых деревьях, и где-то через час мы раскланились. О принятом решении мне обещали сообщить, как только так сразу. Интересно, от чего оно будет зависеть? Кто первый ляжет, я или Романов? Ну, мы это скоро посмотрим. Сев во флаер и выслушав от Мэри и я, и как хорошо они пообщались с мамой Лизы, а также полюбовавшись сонной мордочкой Торви, Гоблинка дремала во время нашего разговора с патриархом, не чувствуя опасности. Я повернул штурвал в противоположную от Москвы сторону. Пришло время навестить Ломоносовых.